Глава 35 Я хочу сказать Первым поднимается со своего места в ложе Драсфен На него удивленно смотрит Карната, но не возражает Остальные мастера тоже устремляют свой взор на потомка основателя нефритовой черепахи Они ждут, пока патриарх даст одобрение. Взгляды двух самых влиятельных людей секты встречаются. Старик поджимает губы. «Патриарх, вы позволите?» — громко спрашивает Драс. Он потрясен выступлением своего ученика. Во время их тренировок с Реном он не видел всего мастерства, которого тот смог достигнуть в столь короткий срок. Похоже, Рен намеренно скрывал свой новый стиль, воплощающий истинную силу водного дракона. На турнире же продемонстрировал то, что больше нельзя отрицать. Единое целое сильнее двух расколотых частей. Все это время Драс лишь падал в пропасть, созданную между двумя сектами древней враждой. Загонял себя в тупик, и сегодня, благодаря чужаку, ставшему его учеником, он, наконец, прозрел. «Говори!» — выдыхает карната, угрожающе блеснув глазами, и шепотом добавляет. «Надеюсь, ты примешь верное решение. Помни, у всего есть цена». «Я увидел достаточно благодаря моему ученику». Грохочет Драсфен, и его голос, напитанный ки, накрывает арену и заглушает шум толпы. О настоящем мире речь пока не идет, слишком глубокие старые раны, слишком долго тянулись нити вражды через века. «Давайте сядем за стол переговоров и изучим добытые древние записи. Их подлинность несложно подтвердить». Драсфен стихает, вслушиваясь в реакцию присутствующих. На трибунах нарастает одобрительный ропот. Сейчас решается судьба не только двух сект, но и целой долины. Он ищет поддержку среди других мастеров в ложе. «Я поддерживаю», — вскидывает сжатый кулак мастер Канг. «Мы слишком долго ступали по ложному пути. Пора встать, наверное, и забыть обиды давно минувших дней». Еще несколько мастеров соглашаются, одобрительно кивая. В этот раз их больше, чем на последних собраниях, где обсуждали нападение на секту Лазурного потока. «Что за вздор!» — кричит Карната, всматриваясь в пополнившиеся ряды смутьянов. «Как это понимать?» Позвольте мне закончить. Сухо реагирует Драс и смотрит на другой берег в сердце ложе лазурного потока. Что скажет мой давний соперник Айкин Шуй? Да, что ты скажешь, пристально разглядывает его патриарх Рельмар. Возьмешь слово? Айкин улыбается и поднимается со своего мягкого кресла. Как только он начинает говорить, волнение на трибунах только возрастает. «Я... я считаю твои слова разумными, мой заклятый враг», — произносит мастер. А потом разводит руками. «Пора всем узнать правду. Ложь слишком долго мучила обе стороны этого древнего конфликта. Слишком много талантливых адептов, слишком много мирных жителей долины погибло в бесконечных войнах. Однако даже перемирие, установленное несколько веков назад, не сильно изменило ситуацию. Произнося эти слова, Айкин все сильнее жалеет о том, что сразу не прислушался к этому дерзкому чужаку, чье бесстрашие ограничило с глупостью. Он лишь слепо верил в навязанные сектой убеждения. Всю жизнь он прожил с одной целью — победить своего противника во славу лазурного потока. Он никогда не подвергал сомнению учения секты, хоть и был далек от всех этих интриг, которые вечно плели патриархи между собой. Пусть каждый адепт и каждый житель долины услышит истинную историю водного дракона. Все должны узнать правду. Нам давно пора прекратить это кровопролитие. «Что он несет?» — шипит Дайцан под боком Урельмара. Однако Айкин даже не обращает на него внимания, словно на маленькую мошку, и продолжает. «Мы увидели достаточно. Нам должно быть стыдно, что какой-то чужак смог за несколько месяцев понять гораздо больше о нашем исконном стиле, чем мы за века. Я не просто согласен», — голос Айкина становится тверже. «Я настаиваю, чтобы прямо сейчас все присутствующие мастера и наставники собрались вместе и узнали нашу настоящую историю». Помните завет основателя секты водного дракона? Глупец ищет знания лишь у великих. Мудрец готов внимать каждому, в ком теплится искра истины. Реакция зрителей на эти слова не заставляет себя ждать. Многие из учеников и младших адептов на трибунах требуют показать им записи последнего патриарха. Проведя годы во тьме, они хотят выйти на свет, однако далеко не все. Оба патриарха со злобой смотрят на причину сложившейся ситуации и видят поддержку даже среди мастеров. Они просто не могут поверить, что один чужак всего за несколько месяцев сумел разрушить все, что они столь тщательно создавали. Этого просто не может быть. В ложах поднимается волнение. «Как я мог быть так слеп?» — встает Карната со своего места и обращается к Драссу. Прочил тебе занять мое место, а ты поверил росказням какого-то мальчишки. Глупец, теперь мне придется лично преподать тебе урок. Враждебная ки окутывает патриарха, и он выхватывает меч из пространственного кольца. Драсфаен успевает уклониться, но его сносит ударной волной разрушительной техники патриарха. Он спиной ломает перила и улетает вниз на арену. «Взять предателя и всех, кто будет сопротивляться убить на месте!» Приказывает старик, и аура ярости, как цунами, расходится от него во все стороны, пригибая к земле слабых духом учеников. На трибунах нефритовой черепахи завязывается сражение. Ложа сотрясается от высвобожденной мастерами духовной энергии. Столкновение кии самой разной плотности и силы накрывает место проведения турнира настоящим штормом. С противоположной стороны ситуация практически повторяется. Разве что болтливый Рельмар чуть замешкался, и Айкин Шуй одним прыжком сам спустился вниз на арену. Трибуны лазурного потока уже тонут в крови. Те, кто хотят мира, вынуждены защищаться, хоть не желают никого убивать. Выбора у них нет. За свои принципы надо биться, иначе это не принципы, а пустой лепет. Секты, ослепленные верой в своих правителей, грызут уже не врагов, а самих себя. Крики, кровь и буряки раскатываются по окрестностям. «Я разберусь с этим вероломным отступником лично», — рявкает Рельмар и бросается следом за Айкином. «Чего встали?» — кричит Дайцан. — «Убить всех предателей!» «Лишь верные истинному учению лазурного потока должны остаться в живых». Он спускается следом за Рельмаром, желая помочь своему патриарху. В неразберихе ко мне на арену выбегает Наоки, а с другой стороны несутся Лиу и Юн. «Что будем делать, Рен?» – первый спрашивает моя бывшая наставница. «Лиу и Юн уже в крови, кажется чужой. Они замирают рядом и ждут». Мы вчетвером ощущаем чудовищное давление. Рядом с трибунами сект разгорается невероятное сражение. Волны вздымаются горами, превращаются в лед и вновь раскатываются моментально тая. В них мелькают размытые фигуры, оставляя за собой призрачные силуэты. Сразу две пары могущественных практиков сходятся в невероятной схватке, подобной той, что я видел раньше в долине, когда против друг друга бились Драс и Айкин. Сейчас же по обе стороны от меня сражаются представители одинаковых стилей. Надо помочь им, решаю я. «Как? Мы же для них букашки!» — опасливо смотрит по сторонам Юн. Махнут рукой и не заметят, как раздавят. «Возьми себя в руки!» — одергивает его Лиу. «Иногда всего одно рисовое зерно ломает хребет верблюду. Мы слабы, но все равно можем повлиять на исход событий. Как? Хороший вопрос. Я едва способен уловить их движения. Учитель ДРАС движется на запредельной скорости. Два мастера нефритовой черепахи сталкиваются, стараясь пробить защиту друг друга. Каждый удар вызывает мощный порыв ветра, вода поднимается высокими волнами. Невероятная сила и мощь почти двух равных практиков на этап, если не два выше меня и на оке. Мы едва способны удержаться на поверхности. Не то что сражаться. Я поворачиваюсь в сторону Ральмара и Айкина. Их схватка напоминает зрелищное представление, но итог в нем будет один. Кто-то должен умереть. Причудливый танец двух парных клинков сплетается в сложном узоре. Они настолько стремительны, что в глазах начинает двоиться. Кажется, что сражается сразу несколько практиков. Все четыре могущественных адепта непринужденно и естественно вплетают водную стихию в свои атаки. Мы следим за их сражением, не в силах помешать, но тут я замечаю своего старого знакомого. Дайцан скрыл свою ауру почти полностью и в пылу битвы подкрадывается к месту поединка. Раз мы не можем помочь им, то остановим его. Я указываю на бледнокожего практика, готовящегося подло ударить Айкина в спину. Скорее! Лиу и Юн вздрагивают от моего предложения. Цвет их кожи стал почти таким же, как у Дайцана, но они следуют за нами. Правая рука Рельмара замечает наше приближение и переключает свое внимание на меня. Сам двигается навстречу с широкой усмешкой на лице. Я ощущаю, как высвобождается его ки. Аура гораздо сильнее моей, но все же ему далеко до патриархов». Хотел закончить эту бессмысленную битву побыстрее, но виновник всех бед сам пожаловал в мои руки. Наставник скалится. С первого дня при виде тебя у меня было дурное предчувствие. Стоило прислушаться к нему и оторвать твою пустую голову. Рывок выходит молниеносным. Я принимаю его клинок на жесткий блок кастетом, но второй меч вспарывает пустоту, направляясь к моим беззащитным ребрам и... Перезвон разливается в воздухе. Длинное тяжелое оружие на оке блокирует атаку ублюдка. Девушка двигается с текучей грацией, свойственной мастерам лазурного потока. Ее меч словно продолжение руки, естественное и смертоносное. Она закручивает вокруг себя водяные потоки, превращая их в щит и оружие одновременно. Мастер отпрыгивает назад, но на оке преследует его, не давая им мгновения передышки. Ее клинок выписывает серебристые росчерки, оставляя в воздухе водяные полосы. Они обвиваются вокруг противника, стесняя его движения и лишая маневренности. «Еще и шлюху из трухлявой черепахи притащил», — злобно шипит Дайцан. «Вы оба сдохните!» Лиу и Юн огибают его по большой дуге. Мы с Наоки нападаем на него вдвоем, заставляя крутиться, как волчок. Дайцан смертоносно быстр и успевает отбивать атаки даже с неудобных для него ракурсов. Я отвлекаю противника на себя, маяча перед самым его лицом. Высвобождаю оплетающий побег во время мощного перкота, и крепкие водоросли выстреливают из-под воды, оплетая его тело. В этот раз мне удается заблокировать оба меча противника. Покрывающая его растительность тут же замерзает и взрывается, накрывая нас ледяной крошкой. Мы с Наоки постепенно уводим врага к центру арены, давая потомкам основателей простор для битвы. Лиу и Юн тоже пытаются вмешаться в схватку, атакуя с водными техниками, и лишь изредка идут на сближение». «Вы что, удумали?» — рычит Дайцан, играючи, отражая четыре клинка взмахом своего одного. Под звон металла на животе Юна расползается красная полоса. В последний момент его отдергивает назад Лиу, иначе бы кишки парня вывалились на всеобщее обозрение. «Ученик полез на мастера», — цедит бледнокожий. «Большей глупости я. Не даю ему договорить. Отвлекающий маневр ребят сработал». Пользуясь секундной заминкой оппонента, атакую из слепой зоны, но Дайцан оказывается быстрее. Он блокирует кастеты, но у меня давно уже не две руки. Длань Асуры формирует еще пару конечностей бок о бок с моими предплечьями. Эфемерные кулаки янтарными росчерками врезаются в голову врага с двух сторон, заставив ее мотнуться назад. Бледное лицо Дайцана окрашивается алым. Сплюнув кровь, он разрывает дистанцию, но со спины на него обрушивается водяной вал, запечатывая в сферу. «Водяная тюрьма!» — выдыхает Наоки, ее клинок погружен в воду. «Рен, прикончи его скорее! Я не смогу долго держать!» Она освобождает тело, оставив голову наставника зажатой в водяной сфере, искажает обзор и пытается наполнить его легкие жидкостью. Я обрушиваю на него град ударов. Однако стихия повинуется его воле, и вокруг нас поднимаются несколько крупных водяных змей. С каждым ударом сердца их становится все больше. В такт моим ударом проявляются янтарные длани, отбивая нападки смертоносных фамильяров. Змеи брызгами разлетаются, но с каждым взмахом клинков дайцана в воде зарождаются новые. Целая стая обрушивается на наоки, обрывая ее технику. Девушка вынуждена отпрыгнуть, уворачиваясь от остальных водяных клыков. Ее меч превращается в серебристое пятно, с немыслимой скоростью отражая атаки змей. Она рассекает их одну за другой, но Дайцан вновь и вновь возрождает поверженных тварей. «Жалкое отродье черепахи!» — рявкает Дайцан и бросается к девушке, пока я расправляюсь с его техникой. «Не тебе тягаться со мной в техниках!» Змеи леденеют, рассыпаясь на осколки, которые острыми пиками выстреливают в стороны. Лиу и Юн уже не подходят, даже на таком расстоянии им приходится туго. Техника Дайцана достает и до них. Единственное, что им остается, отбиваться и стараться уцелеть. Мы кружим вокруг него и нападаем без остановки. В момент, когда мы сближаемся, я шепчу. «Действуем, как на тренировках!» Этих слов достаточно. Не раз мы отрабатывали сражения против превосходящего силой противника. И с ней, и в центральном павильоне секты. Нефритовая черепаха основательно подошла к предстоящей войне. Впрочем, враг выбирает основной целью меня. Не зря же мы начали конфликтовать почти с первого дня знакомства. Он обрушивает на меня водяных змеев вместе с ледяными сгустками. Стихия перетекает из одной формы в другую, меняя свой облик. Водяные монстры кружатся и вмиг распадаются на тысячи острых игл. От девушки он отгораживается взмахом меча. Она старается прорваться, но из воды от самого дна вздымаются ледяные прутья, отсекая моих товарищей снаружи. Клетка схлопнулась. Я остаюсь один на один с дайцаном. Клинок на оке крошит лед. Но по нему течет слишком сильная ки. От взмахов ее меча во все стороны разлетаются осколки льда. Даже их Дайцан умудряется перенаправить в мою сторону. Подобные бритвам мельчайшие пластины стремятся вскрыть мне глотку или выбить глаза. Длани асуры мелькают вокруг меня, сбивая все снаряды. Легким шагом я порхаю над водой, постоянно поддерживая водяную поступь. В этом водном танце я нахожу Дайцана. И это твой хваленый стиль лазурного потока. Пытаюсь вывести его на эмоции. Лягушка на дне колодца, что прячется за своими нескладными техниками. Жалкая пиявка возомнила себя водным драконом? Не остается в долгу собеседник. Ты на полвека слишком юн, чтобы чему-то учить меня. Можно сказать, обменялись комплиментами, как и подобает практикам. Лед в клетке вбирает в себя духовную энергию, мерцая как луна. Настоящий дождь из острейших осколков обрушивается сверху. Костеты быстрее, но пробиться к врагу непросто, когда на голову падает сама смерть. С помощью длани асуры защищаю себя как могу. Покрываюсь порезами с головы до ног. Щеку вспарывает до самой кости, пластает плечи и бока, едва не отсекает мизинец. Сначала вскрывают даже усиленную с помощью крепче камня кожу, настолько сильна его стихия. Оппонент делает несколько резких выпадов. С огромным трудом я отклоняю его мечи и наношу собственные удары. Однако он со смехом впитывает весь урон. Синяки и кровавые подтеки покрывают все его тело. Бледная плоть становится синебордовой. Рвется кожа. Кровь все сильнее покрывает мое тело, количество ран на теле возрастает. Янтарные росчерки двух эфемерных конечностей раскаляются до бела, испаряя воду вокруг и техники противника. Я впитал немало урона, и пора бы заканчивать эту пляску. Дайцан стремительно отпрыгивает назад и вбивает клинки в воду. Шесть сформированных змей оплетают мои руки, и в тот же миг противник оказывается передо мной. Я вырываю руки, но уже слишком поздно. Один меч насквозь пробивает живот, показавшись из спины, а второй входит в грудь, направляясь к сердцу. «Рен!» — приглушенный голос на оке. Долетает до моих ушей. Водяные змеи с силой дергают меня и тянут на дно. Багровая гладь, щедро политая моей кровью, смыкается над головой. Длани асуры с шипением исчезают. Боль распускается изнутри, как самый прекрасный и уродливый цветок на свете. Нутро полыхает, а дыхание замирает в глотке. Я почти мертв. Почти. Дайцан не сумел достать до моего сердца. В последний момент я чуть довернул корпус и сумел избежать смертельного удара. Во время восстановления у уферона я хорошо изучил строение внутренних органов, А эту хитрость постиг благодаря одной из книг по тактике. «Тем временем водяные змеи все сильнее обвивают меня. Я обрушиваю на них удары, но в воде они сильнее. Кастеты проходят сквозь бесплотные тела, не в силах нанести вреда». «Рен, нет!» — отсюда уже еле слышно кричит Наоки. Ей удалось сломать один пруд, и она уже пролезает внутрь. Один готов. Осталась еще одна бешеная сука. Цедит мастер, бросаясь в бой. Избитый и окровавленный, почти не понять, что это человек. Его одежда изорвана, остатки волос на черепушке торчат кровавыми клочьями. Однако все еще живой, все еще опасный, как демон. На дне я медленно погружаюсь в водоросли. Меня просто хотят утопить, а силы уходят. Сила растений вокруг ощутима даже с закрытыми глазами. Веки тяжелеют. Вдох. Мысленный, словно могу дышать под водой. Простите, мне придется это сделать. Я осушаю все. Каждый побег, росток и водоросль на десятки метров вокруг. Жизненная сила подводных растений наполняет меня до краев. Кей течет полноводным ручьем, восполняя духовный резервуар. Несмотря на большую кровопотерю, тело вновь наполняет кипящая энергия. Вспыхнув, длань Ассуры формируется из пустоты и тут же обрывает водяные путы. Дайцан теснит на оке, прижимая ее к стене клетки. Он обрушивает на девушку серию быстрых ударов, а лед осыпает ее убийственной крошкой. Прекрасное лицо покрыто сеткой порезов. На горле глубокая рана, лишь чудом не задета артерия. Неповоротливый стиль нефритовой черепахи не дает ей развернуться против столь юркого врага. Я вылетаю из-под воды с оглушительным хлопком, в лазурно-алых брызгах, щедро смешанных с нашей кровью. Вылетаю и приземляюсь на дрожащую гладь, заставив ее разойтись кольцами, словно после брошенного камня. «Надо же! Еще жив! И все так же рвется сдохнуть!» — роняет Дайцан, покосившись на меня. От объема впитанной природной кие ломит все тело, его распирает от новой силы и перехода на пятую ступень. Мысленное усилие и раны начинают закрываться. Их края уже сшивают нитями тонкие зеленые побеги. Дайцан делает круговое движение руками, его аура становится еще сильнее, вокруг поднимаются сотни водяных змеев, А весь лед вокруг трескается. Толстые прутья ледяной клетки дробятся на длинные копья. Наоки разрывает дистанцию и занимает боевую стойку. Она смешивает стиль нефритовой черепахи со своей техникой. Клинок окутывает вода, дополняя ее удары и снося фамильяров. Мы уклоняемся от ледяных копий и игнорируем мелкий лед. Сходимся с двух сторон, встав спиной к спине. Дайцан мелькает по арене, словно вспышка, атакуя то ее, то меня. Однако с каждым мгновением наш тандем становится все слаженнее. Движения синхронизируются, словно в едином танце. Я чувствую на оке, даже не видя ее. Знаю, куда она отступит в следующий миг и где нанесет удар. Когда она уклоняется, я тут же занимаю ее место, не позволяя Дайцану передохнуть. Когда я пропускаю выпад, ее клинок молниеносно отводит угрозу. Мы дополняем и усиливаем друг друга, черпая силы в глубинной связи. Глаза науки вспыхивают нефритовым огнем. В ее взгляде я вижу те же эмоции, что чувствую сам, желание победить, повергнуть того, кто стоит на пути мира в этой долине. Слишком многое поставлено на карту, чтобы проиграть. Стиснув зубы, я призываю на помощь всю свою духовную энергию. Ту, что струится в теле жгучим потоком, спящую в глубинах духа, пульсирующую на кончиках пальцев, собираю ее воедино и обрушиваю на Дайцана ураганным шквалом ударов. Длани асуры, словно янтарные плети, стигают мастера с двух сторон, сминая его сопротивление. Все тело горит, как в огне, раны пылают, но я не замечаю этого. Не замечаю ничего, кроме бьющегося в агонии врага. Весь мир сжимается до размеров арены, и в этом тесном мирке для меня существует лишь одна цель. Оплетающий побег пеленает врага, лишая пространства для маневра, а водяная тюрьма на оке отсекает его от внешнего мира. На стороне Дайцана опыт и многолетняя практика, но сейчас против него сражаются не просто двое одаренных адептов. Сам стиль водного дракона обрушился на него нашими руками. Древнее знание пробудилось к жизни, ведя нас за собой. И вот настает миг, когда Дайцан совершает фатальную ошибку. Пытаясь уклониться от моего выпада, он открывает спину. На оке, закричав от натуги и ярости, вгоняет клинок ему между лопаток. Тонкое лезвие входит по самую рукоять, показавшись у него из груди. Одновременно с этим мой кулак сминает искаженное бешенством лицо Дайцана. Хрустит сломанный нос. Голова заваливается назад под неестественным углом, а шея натягивается и трескается, не выдержав чудовищного усилия. Кожа рвется с отвратительным влажным звуком, и наружу в брызгах крови показывается позвонок. На миг все застывает. Дайцан смотрит в небо остекленевшими глазами. Из уголка рта стекает струйка крови. Он силится что-то сказать, но из горла вырывается лишь сдавленный хрип. Затем напряжение покидает тело. бледнолицей мастер заваливается на спину, погружаясь в воду. Она стремительно окрашивается алым вокруг уходящего на дно трупа. Резким взмахом наоки стряхивает кровь с клинка и прячет его в ножны. Лед вокруг нас идет трещинами и осыпается мелкой крошкой, лишившись подпитки ки. Девушка смотрит на меня тяжело дыша. В ее глазах пляшут отблески пережитой схватки. Неверие в собственную победу мешается с облегчением и радостью. Тем временем в центре арены недалеко от нас Врезаются две волны. На их гребнях почти спина к спине опускаются Айкин и Драс. Оба сильно потрепаны. А к ним уже движутся патриархи.